Глава 21. Я растерялась, не зная, как реагировать. Темноволосая девушка вела себя так, будто хорошо знала Максима и имела полное право сидеть с ним рядом и выяснять отношения. А в том, что эти двое за столиком ссорятся, я не сомневалась. Губы брюнетки кривились в обиженной гримасе, когда она умолкла, очевидно слушая, что говорит ей Максим. Мне стало неловко, как будто я подсматривала за ними. Я даже оглянулась, ища пути к отступлению, но тут Макс обернулся. Можно было подумать, что он каким-то шестым чувством распознал мое присутствие. Наши взгляды встретились, и я ощутила, как мурашки волной пронеслись по моему телу и угнездились где-то в районе затылка. Максим встал со своего места, брезгливым движением отбросив руку своей собеседницы. Краем глаза я заметила, как оставленная в одиночестве девушка смотрит на меня во все глаза. Мне хотелось торжествовать и быть в эйфории от своего триумфа. Вот видела, он оставил тебя ради меня. Но от чего-то на лице брнетки я прочитала не зависть и не ревность, а что-то похожее на отчаяние. И я не успела как следует обдумать, почему Максим встречал меня в такой сомнительной компании потому что он сразу подхватил меня под руку и повёл подальше от девушки, с которой ещё минуту назад вёл оживлённую беседу. «Тут очень весело», – сказал Максим, усаживая меня за столик почти у самой барной стойки. «Конечно, может, не для такой девушки, как ты, Лера. Ты наверняка привыкла к развлечениям другого уровня». Максим выглядел чуточку смущённым и очень привлекательным. Он успел переодеться в чистую голубую рубашку с короткими рукавами, подчеркивающей широкие плечи и мускулистые руки. Я вовсе не сноб. Поспешила я развеять его опасения. Тут и вправду очень мило. Да и в Москве я в основном работаю, а не развлекаюсь. Макс улыбнулся, а я расслабилась. Мне казалось важным показать ему что я не жеманная столичная штучка, которая будет требовать не весь что, а обычная девушка. Пожалуй, даже более обычная, чем типичные жительницы Агарта. Я заметила, что у Макса очень живое лицо. Он вскидывал брови, чуть поджимал губы, округляя глаза. Его мимика передавала все эмоции, какие только могут быть у человека. Эта особенность показалась мне такой милой, что я ощутила, как внутри меня разливается счастливое тепло. Мне захотелось смеяться, танцевать и любить весь мир вокруг. Весь мир, кроме, пожалуй, расстроенной брюнетки за дальним столиком. Пока Максим расписывал преимущества блюд из меню кафе у дороги, я мельком посматривала на его знакомую. Она и не думала куда-то уходить и, в отличие от меня, никак не маскировала своё любопытство. Девушка сверлила меня тяжёлым взглядом, нахмурив высокий чистый лоб. Я старалась не обращать внимания на печальную молодую брюнетку, но это оказалось не так-то просто. Максим рассказал мне смешную историю про то, как впервые попробовал роллы в этом самом кафе, где мы сейчас сидели, и как сначала не хотел их даже надкусывать, отказываясь верить в то, что это вообще можно есть. Он в лицах показывал уморительного подростка, каким был лет 13 назад, и свою обеспокоенную маму-наседку, убеждающую сыну ли попробовать незнакомое блюдо. Но даже когда я смеялась над шутками Макса, у меня не получалось выпустить из поля зрения девушку за дальним столиком. Я немного рассердилась на Максима. Но зачем он посадил меня так, что мне волей-неволей приходится сталкиваться взглядами с этой эффектной особой?» Самого Максима сложившаяся ситуация, казалось, ничуть не смущала. Он передвинул свой стол, чтобы оказаться ко мне поближе, и продолжил рассказывать забавные случаи из своей юности, нежно поглаживая ладонью кончики моих пальцев. «Но я слушала Макса уже не так внимательно» потому что заметила странное движение в глубине кафе. Лавируя между веселыми людьми, по залу двигалась Белла. Она смотрела только в одну сторону – на знакомую Макса, сидевшую за столиком в одиночестве. А вот саму Беллу никто не замечал. Она проходила мимо танцующих и просто болтающих людей, ловко огибая их и продвигаясь к одной ей известной цели – На какой-то миг мне показалось, что было легко, могла бы пройти и сквозь этих людей. И обходит она их по одной единственной причине: пустить пыль в глаза тому, кто за ней наблюдает, то есть мне. Потому что больше никто не кинул ни единого взгляда на девицу в старом грязном платье, что уж совсем не лезло ни в какие ворота. В таком виде было просто обязано было вызвать всеобщее любопытство. Но Белла осталась незамеченной и, достигнув своей цели, села напротив одинокой брюнетки. Девушка цедила коктейль из своего бокала и никак не отреагировала на то, что к ней присоединилась какая-то непонятная девица. Все, что произошло потом, случилось за считанные секунды. Но в моем сознании запечатлелось так, как будто я смотрела видео в замедленной съемке. Прежде я никогда не видела ничего подобного и даже не представляла, что такое возможно. С улыбкой на лице, больше похожей на вымоченную гримасу клоуна, Белла протянула пальцы к холеной шее темноволосой девушки. Руки Белла сомкнулись на нежной шее и, кажется, несчастная даже ничего не успела понять. Голова брюнетки повисла, потянув за собой довольно упитанное тело и девушка бесформенным кулем упала на пол. Белла поднялась, повернулась в сторону нашего с Максом столика, отчетливо мне подмигнула и удалилась никем не замеченная. Вокруг одновременно закричали пронзительные женские голоса, как будто кто-то увеличил громкость мира до максимума. Мужчины бросились к распростертому на полу телу. Один из них пытался оказать первую помощь пострадавшей и только я понимала, что ей уже ничем не помочь. Какая-то женщина визжала особенно громко, и я мечтала о том, чтобы она поскорее заткнулась. В ушах звенела, действительность плыла перед глазами, и я взывала к Вселенной, чтобы она каким-то образом прекратила этот невыносимый крик. Только когда меня сильно тряхнули за плечи, я осознала, кто же так душераздирающего пил. Это была я сама. «Это она была! Это Белла убила эту девушку! Помогите!» Я билась в истерике, переходя то на шёпот, то на слёзы, то на крик. К краешком сознания я отметила, что люди стали оглядываться на меня и перешептываться. Максим сжимал мою ладонь и просил успокоиться. Но я только мотала головой и продолжала умолять кого-то, неизвестно кого, о помощи. Тогда я еще не знала, что уже никто мне не поможет. Как никто не помог несчастной девушке, которая пять минут назад была жива и полна сил. А теперь от нее осталась только пустая оболочка. И никто никогда не узнает, чья рука повинна в смерти молодой женщины, жизнь которой только начиналась. Потому что только я видела преступницу. Или не только я. Захлебнувшись собственными несвязными словами, я резко умолкла и внимательнее присмотрелась к Максу. Открыла рот, чтобы спросить, видел ли он убийцу, но Макс прижал палец к губам, давая понять, что вести разговоры здесь и сейчас нам не стоит. Он поднял меня за плечи и повел к выходу. Какой-то мужчина попытался преградить нам путь. Он говорил, что мы, как свидетели, должны дождаться приезда полиции. «Мы ничего не видели!» Зло бросил Макс. «И дай пройти моей девушке плохо!» Как бесчувственную куклу Максим вывел меня на улицу. Я вдохнула свежий воздух и не почувствовала никакого облегчения. Голова кружилась так, что я не могла твердо стоять на ногах. Горло подкатывала тошнота. При других обстоятельствах я бы обрадовалась, что Макс назвал меня своей девушкой. Но в тот момент это не имело значения. Мне было важно выяснить, видел ли Макс то же самое, что видела я. Максим, не слушая мои жалобы на головокружение, тащил меня вперёд. Наверное, со стороны было похоже, будто строгий отец куда-то ведёт непослушную дочь. Только когда мы отошли от кафе на довольно приличное расстояние, Макс остановился и повернулся ко мне лицом. Он продолжал держать меня за руки, но я больше не чувствовала прилива счастья от его прикосновений. Мне даже захотелось высвободиться из его крепкой хватки, но я не решилась. Несмотря на все мои успехи и достижения в жизни, я испытывала трепет перед мужчинами, по которым было видно, что они знают, как для меня будет лучше. Таким был мой отец. И я ни разу в жизни и не осмелилась, противиться его решению. Моей мужественности хватило только, чтобы задать мучивший меня вопрос. «Ты видел, что случилось? Видел Белло?» С ответом Макс медлил. Он хмурился и смотрел мне куда-то в район переносится. Его лицо приобрело, отчасти, хищническое выражение, и я не могла не отметить, что образ хищника подходит ему куда больше, чем маска простого обаятельного парня. Макс Хищник выглядел настоящим и очень походил на моего отца, когда тот просил меня не лезть ни в свое дело. Вспомнив ледяной отцовский взгляд, я внутренне сжалась, но смогла собраться и сказать самой себе, что я уже взрослая и имею право знать, что происходит. Возможно, решительный настрой отразился на моем лице, потому что после паузы Макс всё-таки ответил. «Беллу я видел. Когда я отшатнулась, он удержал меня, не позволяя вырваться». Выражение лица Макса вновь смягчилось, прикосновения стали лёгкими и ласковыми. Он протянул меня поближе к себе и заговорил. «Тут всё не очень просто, Лера. Наверное, я не имею права на это, но всё же. Ты можешь просто остаться со мной?» «Не задавать пока вопросов. Обещаю, что отвечу на все, но немного позже». «Что значит остаться с тобой?» – перебила я Макса. Я прекрасно слышала, что он просил не задавать вопросов, но выполнить эту его просьбу было выше моих сил. Макс чуть поморщился, но замечаний мне делать не стал. «Я делаю тебе предложение», – сказал он, медленно выделяя интонации каждое слово. Лера, я прошу тебя стать моей женой.